Глава вторая У кривой ветки и тень кривая Проснувшись, я обнаружила, что осталась в больничной палате одна. Пристав на локтях, я огляделась и убедилась, что Кадзо рядом нет. Зато мои плечи накрывал его пиджак. Я взяла тот в руки, аккуратно сложила и ощутила поднявшееся в груди смятение. Сквозь неплотно закрытые шторы проникал яркий солнечный свет. Время приближалось к полудню. Я вышла из палаты, чтобы найти остальных, и тогда вихрь смятения в моей душе сменился смущением. Я ведь планировала вернуться в комнату к Йоко и Эмире, чтобы кроме Эмири никто не узнал о нашем с Кадзоу личном разговоре. Но теперь и Йоко могла увидеть, что я ушла рано утром. И с легкостью догадается, куда именно. Вернее, к кому. Да ещё и мучительное осознание, что уснула я рядом с Кадзу, буквально у него на плече. Это не укладывалось в голове, я не узнавала саму себя. Я остановилась посреди коридора, прижав ладони к вспыхнувшим щекам. Затем тряхнула головой, пытаясь прогнать непрошенные мысли и собрать воедино нужные. Но смущение никуда не ушло, и тогда я постаралась просто не обращать на него внимания. Тем более, что и без мыслей после пережитого голова у меня была тяжёлой. Я до сих пор не могла поверить в то, что случилось. Осознать это. Да, как уже много раз до этого мы оказались близки к смерти, возможно, даже ближе, чем во время предыдущих кайданов. Но дело не в этом. Ещё вчера я не сомневалась, что никогда больше не увижу Кадзу. Что на самом деле он действительно погиб и не вернулся и уже не вернется. Произошедшее казалось всего лишь сном, который после моего пробуждения превратится в кошмар. Но его пиджак в моих руках недвусмысленно говорил об обратном, и я невольно сильнее сжала в пальцах мягкую ткань. Как якорь он удерживал меня в реальности, не давая паники затопить душу. Уверенно подтверждал «нет, я ничего не придумала». Кадзо и правда вернулся. Он жив» коридоре я встретила Эмири. Она вышла из другой палаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. О, ты проснулась? Йоко Тиана ещё спит, но остальные уже встали. Ясно. Я почувствовала облегчение. Значит, Йоко моё отсутствие не заметила. Эмири продолжала пристально на меня смотреть, и я приподняла брови. Что? Да так ничего. С этими словами она пошла дальше по коридору, и я направилась следом. Мы вышли в приёмную, где о чём-то негромко разговаривали Ивасаки и Кадзо, сидя на потрёпанном диванчике. А в кресле напротив них читал арай Подойдя к последнему, Эмири требовательно протянула руку к его книге. «Это моя». «Всё равно я её уже читал». «Привет, как ты?» «Всё нормально». Я старалась избегать прямого взгляда Кадзо, вспоминая своё недавнее смущение, боясь выдать его. Но не выдержав, всё же посмотрела на парня, и он коротко улыбнулся. Я не рискнула улыбнуться в ответ, и внезапно вспомнила, что всё ещё держу в руках его пиджак. Но отдавать его прямо сейчас, через сидящего между нами и Васаки, не стало. Держи. Попей немного. Кто хочет позавтракать или пообедать, думаю, время пока всё же ближе к завтраку. Это ты так поздно просыпаешься. Ты читаешь или слушаешь, о чём другие говорят? Всегда мечтал о младшем брате или младшей сестре и расстраивался, что единственный ребёнок в семье. Видимо, зря расстраивался. Эмири продолжила читать, проигнорировав слова Ивасаки. Но я заметила, что её губы дрогнули в улыбке. Ивасаки тем временем вытащил из рюкзака оставшуюся у нас еду и предложил нам на выбор остатки припасов. А через пару минут... Приёмной показалась и Йоку. «Ох, это всё же был не сон! Всё-таки ты и правда вернулся!» «Да». Светящийся взгляд Йоку был направлен на Кадзуо. Я поняла, что она разделяет мои мысли и переживания по поводу произошедшего, но в отличие от меня не боится их озвучить. В глазах Кадзуо буквально на мгновение промелькнула растерянность. Я видела, что ему не особо нравилось подобное внимание и понимала, что раскрыть свой секрет ему было непросто. К тому же, я предполагала, что он переживал ещё и о том, что кто-то вновь начнёт задавать вопросы, от которых прежде получалось уклониться. Например, о причинах, по которым Кадзо превратился в живого духа Икирё. Ивасаки и вправду проявил любопытство, но куда более безобидное, чем можно было опасаться. Получается, тебе не нужна еда, да? Как это удобно. Да, но без еды может быть грустно или скучно. Надеюсь, что съем что-нибудь, когда мы отсюда выберемся, и я снова стану человеком. Но в этом месте без потребности во сне, еде и воде всё же куда проще. Не надо играть в азартные игры, например. Ненадолго забыв о смущении, я посмотрела на Кадзу. Я помнила, как он несколько раз в одиночку уходил играть на еду. И теперь, понимая, что ему это было не нужно, посмотрела на такое его поведение иным взглядом. Заметив, как внимательно я его рассматривала, Кадзу вскинул бровь. А затем снова слегка улыбнулся, и его взгляд стал теплее. Но я быстро отвела глаза и невольно провела рукой по волосам, убрав непослушные пряди за ухо. Но остальным еда всё же необходима. А её у нас больше нет, воды тоже почти не осталось. Так что я собирался сыграть в азартную игру. Кто-нибудь хочет присоединиться? Не буду отягощать тебя своим присутствием. Я очень это ценю <смех> Я поняла, что мне совершенно не хочется сидеть на месте Если не найду, чем себя занять, мысли будут без остановки бегать в голове Крутиться и крутиться, не давая покоя И потому мне требовалось хоть как-то от них отвлечься Я пойду А вот это уже хорошая новость Тем более мы довольно давно не виделись Давно не виделись? Ага uh -huh. Хина Татьян потерялась, так что дней пять мы были порознь и встретились уже во время Кайдана, на котором появился ты. Просто ночь воссоединений. Я покосилась на Эмире, но промолчала. Кадзо уже нахмурился, а затем вновь посмотрел на меня, и в его глазах, как мне показалось, я заметила тревогу. И почему-то это беспокойство меня почти порадовало, за что я мысленно отругала саму себя». «Ты всё это время была одна, и одна участвовала в Кайдане?» «Нет. Мне очень помог Хасагава-сан. Всё это время я была с ним». Теперь уже из-за этого внимательного взгляда чувствовалась не лёгкая радость, а довольно сильная неловкость. Кадзо медленно кивнул, но я заметила, что напряжение из глубины его глаз не пропало. И я могла это понять. Они виделись только мельком во время коридора и ещё раз во время прошлого Кайдана об одержимости». А потому он не знал, что со своим новым союзником я действительно была в безопасности. Насколько это вообще возможно. Не знал он и того, что за проведённые в этом проклятом городе вместе с Хасыгавой дни, тот успел стать моим другом. Ну что... Рай, сенсей, может, пойдём прямо сейчас? Почему бы и нет? Отлично. Я пойду с вами. Хорошо. Я постаралась не выдать ни голосом, ни взглядом поднявшуюся внутри бурю чувств. Меня почти одновременно охватили радость и напряжение. Я была счастлива, что Кадзоу вернулся. Моё сердце замирало каждый раз, как я просто видела его, настоящего и живого. Но при этом я терялась и не знала, как с ним себя вести. Я не знала, не могла понять, что ощущал Кадзоу, но внешне он, как и всегда, был совершенно спокоен. Во мне звенела какая-то иррациональная тревога которая пересиливала счастье от его присутствия, но не заглушала полностью. Втроём мы покинули наше временное укрытие. Поначалу мы шли молча, и мне казалось, одна лишь я чувствовала неловкость этой тишины. Арай выглядел безмятежным, Кадзо — расслабленным. И я, испытав лёгкое раздражение, лишь понадеялась, что они оба просто хорошо скрывают свои истинные чувства. Мы без труда отыскали домик для азартной игры. Арай настоял, что сыграет сам — как и говорил с самого начала. И я пошла с ним, а Кадзо остался ждать нас на улице. А Мёдзе привычными движениями откинул крышку шкатулки с росписью в виде карпа Коя, а затем с изображением Гейш. Какую ставку он сделал, я увидеть не смогла. Мне даже показалось, что Арай намеренно закрыл широким рукавом выведенные на бумаге иероглифы. Следующие несколько напряженных минут размышлений завершились нашей победой, и я с облегчением выдохнула. Как я и хотела, игра отвлекла меня от кипящих в душе противоречивых чувств. Их накал немного спал. Покинув домик для азартных игр с потяжелевшим от припасов рюкзаком, мы увидели Кадзо. Он сосредоточенно о чем-то размышлял, прислонившись к стене здания напротив. Тяжесть мыслей выдали нахмуренные брови и поджатые губы. Но стоило ему поднять взгляд и увидеть меня и Арае, как его лицо разгладилось. «Можем возвращаться». Я бы зашёл в какой-нибудь магазин по пути. Мне бы не помешало сменить одежду. Магазины вроде были по левой стороне. Мы зашли в магазин, который казался целее остальных, находившихся поблизости. Кадзо прошёл в отдел мужской одежды, несколько недовольно посмотрев на разбросанные повсюду вещи. А я был бы не против найти что-нибудь, что поможет скоротать время. Посмотрю дальше по улице. Увидимся снаружи минут через пятнадцать. Хорошо. Я с вами. Тогда пойдём. Я бы хотел найти какую-нибудь книгу, головоломку или настольную игру. Хочется хоть чем-то здесь себя занять. Да. Бездействие в таком месте не просто вызывало скуку. Оно было опасно. не занятые ничем мысли начинали собираться вокруг наиболее тяжёлых воспоминаний. А в душе незаметно, но стремительно разрасталось уныние, печаль и даже отчаяния. Пройдя вперёд по улице, мы завернули за угол. Стоило пройти пару шагов, как впереди мы заметили троих о чём-то переговаривающихся людей. И хоть слов было не разобрать, в их голосах явно слышалось напряжение, а у кого-то даже страх. Я хотела было зайти в ближайший магазин, чтобы избежать ненужного столкновения с другими участниками, но что-то меня остановило. Я внимательнее всмотрелась в незнакомцев, И поняла, что очень даже их знаю Высокий мужчина в чёрной одежде Это явно Тора Парень в яркой рубашке и с рыжими волосами Акага И третий, спортивного вида, мужчина среднего роста С очень короткими волосами Сенси А Рай тоже их узнал Пойдём обратно Мне хочется портить себе настроение Подождите, Арей, Сенсей Тебя ничему жизнь не учит, Хинататян Рай взял меня за предплечье, пытаясь увести меня в сторону, но я не спешила уходить. Что-то в голосах Торы, Сэнси и Акагы меня насторожило, вызвало нехорошее предчувствие. Я всё же смогла приблизиться достаточно, чтобы за тремя фигурами разглядеть четвёртую на земле. И слишком много красного вокруг. Проклятие. Я невольно сцепила зубы. К моему удивлению, страха я не почувствовала, лишь раздражение на грани злости, И неприязнь. Неужели эта компания убила кого-то? Причем даже вне страшной истории. Я снова дернулась в их сторону, но Арай остановил меня теперь куда решительнее и сам вышел вперед. Подойдя еще ближе, я наконец узнала того, кто лежал на земле у стены одного из зданий. Атама. Обычно разделенные ровным пробором гладкие волосы были растрепаны и перепачканы в пыли, На рубашке и жилетке выделялись, ломая привычный холодно-аккуратный образ, бурые пятна. Я остановилась, пораженная увиденным. Я успела привыкнуть ко многому, и ко многому была готова, и все же... Почему-то увидеть Атаму, лежащего в луже крови, я совсем не ожидала. Хм. «Вы все-таки решили от него избавиться?» а Акага испуганно дернулся и удивленно посмотрел на нас. Сенси остановил тяжелый мрачный взгляд на мне... А Тора медленно обернулся и оглядел Араи сверху вниз. «А может, это убийца вернулся на место преступления?» Видимо, Тора вспомнил короткий разговор между Араей и Атамой после Кагомы. Когда Тора угрожал мне, арай посоветовал ему не давать повода для своего убийства. Одзи не воспринял слова Араи всерьез. В отличие от Атамы. «Он вполне способен на убийство». но твоё уж точно». «Хотел бы, чтобы это было так, но кто-то меня всё же опередил». «Это твой друг сделал, да?» «Я на мгновение растерялась, не понимая, что имеет в виду Сэнси. А затем вспомнила стычку между Хасыгавой и Атамой, свидетелями которой мы стали. Нет, он не способен на такое. Конечно, нет. Тем более Хасыгава-сан ненавидит кровь». «И это единственная причина?» Вижу, потерю союзника ты не особо оплакиваешь. Хм, кто бы стал оплакивать Атаму? А Тама был с нашей командой, он никогда не был её частью. Он оставался с нами, пока находил это выгодным. Мы относились к нему также. Так что можно лишь порадоваться, что он умер, не успев всадить никому из нас нож в спину. Мне ни капли не было жаль Атаму. Напротив, я старалась не думать об этом, но, кажется, его смерть Даже принесла мне облегчение. Я не знала, это проклятое место делает меня такой, или же оно лишь открывает мою суть. В любом случае, смерть Атамы не тронула даже тех, кто вместе с ним не разборолся за жизнь. Я не собиралась чувствовать вину за то, что питала отвращение к этому человеку. Сэнси не сомневается, что это убийство. Но я не настолько уверен и не могу исключать самоубийство. Я округлила глаза от удивления. Атама покончил с собой? В это я поверить не могла. С чего бы ему убивать себя? Какая теперь уже разница? Мне тоже интересно, почему Атама решил так поступить. Если это, конечно, всё-таки самоубийство. Не ожидал от него подобного. Но при этом я не вижу причины для убийства. Вот там и даже красть было нечего. Зато было за что ему мстить. Может, и были причины для мести. Вот только не осталось тех, от кого ее стоило бы ждать. Если это действительно самоубийство, то получается... Вы даже хладнокровного психопата довели. Смотрите, как бы ваша команда совсем не развалилась. Тора пренебрежительно посмотрел на Арай. Наша команда всегда побеждает. А смерть одного союзника... Здесь это со всеми бывает. Да, Кияма-сан? Не знаю, с нами такого не случалось. Тора побледнел, тут же потеряв издевательскую веселость. С лица Сенси на мгновение сошло неизменно мурое выражение, а в глазах Акага вспыхнул ужас. Проклятие! Ты-то здесь откуда? За ним пришел. А вы следующие. Как? Надо уметь правильно выбирать друзей. Не зря же у нас в команде Амёдзе. Он даже мертвых воскрешает. В этом месте мои силы только растут. Проклятие Арай тоже насылать умеет. Лицо Торы походило на каменную маску, но в его глазах я заметила шок. Мне стало весело, и я даже едва не рассмеялась, но смогла сдержаться. Я и не подумала, какую реакцию вызовет у команды Торы возвращение Кадзо с того света. рай мне подмигнул, а Кага как будто поверил. Выражение лица Торы не изменилось, он лишь приподнял бровь в ответ на это заявление. «Ненавижу впустую тратить время и силы. А попытке избавиться от тебя, Кадзо, вечно сопряжены с этим. Не знаю, как ты восстал из пепла, но, видимо, это место тебя не отпустит и станет твоим персональным адом. «У меня он хотя бы будет персональным, а ты лучше побеспокойся о себе». Как бы тебе в скором времени не представилась возможность лично спросить у Атамы, почему тот покончил с собой Будь осторожнее с подобными угрозами Может, ты и смог обмануть смерть, но не твои друзья Насколько я знаю, тебе тоже есть кого терять И это не было угрозой Я не собираюсь уподобляться вам и марать руки А тот случай, он был предупреждением Мне же больше не было весело Воздух почти трещал от напряжения. Я хотела как можно скорее уйти и не продолжать стычку с Торой. Прекратить этот переброс угрозами. Более того, хоть смерть от Атама меня совершенно не тронула, даже наоборот. Мне казалось, я могла скоро заработать гемофобию. Да и от сильного запаха железа меня уже начинало мутить. И «Еще увидимся». Звучит почти как угроза. «Предупреждение». тора кивнул сен Сиакага, и пошел в противоположную сторону. Кадзо закатил глаза, а затем он почти весело повернулся ко мне. Хина, Татьяна, я с тобой больше никуда не пойду. Сиди лучше в укрытии, ты просто притягиваешь трупы. Ответив ему лишь мрачным взглядом, я развернулась и направилась обратно на ту улицу, откуда мы пришли.